Двадцать девятое. Последствия. Можно сказать, что все то, что случилось с главными участниками происшествия подражением 27 августа 1999 года, накануне Великого праздника, Успения Пресвятой Богородицы, несмотря на все перипетии, закончилось для большинства из них счастливо. Оппозиционные лидеры, торопившиеся на митинг в одном селе рядом с Нишем, оставили пострадавшего Чомба перед Нишской больницей. Точно так же, как в некоторых фильмах оставляют младенца в корзине у двери дома какой-нибудь семьи, которая способна позаботиться о найденуше. Оппозиционеры не чувствовали себя ответственными за дорожное происшествие, но все же хотели помочь несчастному дурачку, вздумавшему перебегать автостраду. В силу деликатности своего положения власти только и ждали случая обвинить их в чем-нибудь, лишь бы дискредитировать. Они оставили потерявшего сознание Чомба у больницы и с мобильника оповестили о пострадавшем Нижскую службу скорой помощи. Они бы позвонили и в саму больницу, но не знали номер ее телефона. Как бы там ни было, они прибыли на митинг вовремя, и у двух десятков собравшихся сельчан значительно подогрели нерасположение к действующим властям. О чем бы в больнице был обеспечен уход? Выписали его из больницы где-то через месяц с небольшим. Когда бы немного прихрамывая, спустился к выходу, он увидел, что там его ожидали в новом семейном Мерседесе старший сын и Милка. бы кроме того, что с тех пор он долгое время ходил с трудом, сильно переменился. К нему вернулся прорицательский дар, но содержание его пророчеств стало иным. бы начал публиковать в газетах, преимущественно оппозиционных, неугодные властям прогнозы. Он сулил Милошевичу и его компании максимум еще один год у власти. Несколько раз Чомба публиковал и пророчество о том, что ставшего всем ненавистным президента сменит некий серб, рожденный в Сербии. Атца Селтерс каким-то образом умудрился отделаться в общинном суде только условным наказанием за езду в нетрезвом состоянии. Расспросив своих знакомых в нише и узнав, что Чомба шел на поправку и чувствовал себя хорошо, он вздохнул с облегчением. и решил ускорить свой карьерный рост. В один из дней он наведался в офис оппозиционной партии к лидеру, которого узнал на автостраде. Никто не узнал, о чем эти двое больше часа разговаривали за закрытыми дверями. Но только Ацца получил большие полномочия в партии. И когда через год начались известные события, призванные сделать Сербию, жаждущую демократии, демократической, Ацца уже находился в первых рядах новой элиты. Между делом он развелся, а свои связи с негосударственными организациями не оборвал. Поговаривали, что при его посредничестве велись и какие-то важные переговоры за границей. Чомба и Ацца сэлтерс снова встретились на массовых демонстрациях в Белграде 5 октября 2000 года. В огромной толпе людей столпившихся перед зданием народной скупщины, они налетели друг на друга, обнялись и расцеловались. И даже расплакались, правда, от слезоточивого газа. отца предпочел и поспешил вернуться в штаб оппозиции, где прятались от слезоточивого газа оппозиционные вожди и всякие озабоченные интеллектуалы. О чем бы со своей одеревенелой ногой снова пошел в атаку? Он обмотал лицо мокрой тряпкой и, благодаря этому, сумел в числе первых ворваться в здание скупщины. Из здания он вынес, как трофей, горшок с филодендроном. Впоследствии он этот горшок поместил на специально сделанный постамент в своем кабинете в новом доме Стошичей в Белградском районе сеняк Единственным действительно неприятным последствием того, что случилось подражением в том 1999 году, в канун Успения Пресвятой Богородицы, явилось то, что главный герой нашего рассказа, священник Михайло, или просто поп Микки, как мы привыкли его называть, исчез. Исчез в буквальном смысле слова. В какой-то момент... Исчезла продавщица табака из Михайлова района, госпожа Лола. Вместо нее в киоске появилась худая, прощеватая девушка с длиннющими ногтями. Но это для нашего повествования не так уж и важно. Попадья Вера, единственная была уверена, что исчезновение ее мужа — событие, выходящее за рамки естественных и поддающихся объяснению явлений. Конечно, и чем бы был непосредственным, даже первым свидетелем чуда, случившегося подражением? Это чудо ему каким-то образом спасло жизнь. Если бы он тогда на автостраде не замер, как вкопанный, от изумления и растерянности, если бы сделал еще хотя бы один шаг вперед, то едва ли остался бы жив. правда то что после исчезновения папа михайла чем бы на мгновение заглянул за черту смерти и все же остался среди живых представлялось ему гораздо более значительным чудом заслонившим и то что ему предшествовало и то что за ним последовало исчезновение папа для чем бы осталось одним из тех фантасмагорических видений, что одолевали его в одни борьбы за жизнь Для всех остальных исчезновение священника Михайла было странным и труднообъяснимым, но никак не чудесным, сверхъестественным событием. Люди исчезают, и выйдя из дома в магазин за сигаретами. Наслед одних выходит спустя много лет, чисто случайно или после упорных поисков. Наслед других – никогда. Полицейские, оказавшиеся на месте происшествия сразу после исчезновения Михайла, с такими случаями сталкивались все время. И почему-то ежедневно пропадают и не находятся как раз те люди, которых другим видеть приятнее всего. Рассказ Попадье о муже, исчезнувшим практически у нее на глазах, так как она лишь на секунду перевела взгляд с него на незнакомца, которому угрожала смерть, на полицейских явно не произвел особого впечатления. Оба усатые, как иракские посланники, подбоченившейся и довольно медлительной и заваренной коленице с хреном, которую они съели буквально перед отъездом в ниш, полицейские терпеливо выслушали испуганную и растерянную женщину, как образцовые представители народной власти. А затем, конечно же, попросили ее предъявить им документы. Сбивчивое объяснение Попадье о том, что на самом деле она и ее исчезнувший муж делали на камне над автострадой, показалось им очень подозрительным. Младший из них, Джира, решил, что и поп, и попадья являлись членами какой-нибудь религиозной секты. А то, что Вера упорно твердила, что ее муж – православный священник, и только на тот момент не носил сутану, делала ее рассказ только еще более подозрительным. Старший по возрасту и более крупный Рамбо, на оголенной груди которого красовалась совокупляющаяся пара, посчитал, что речь идет о локаторах, то есть шпионах, которые с земли наводили натовские самолеты. Хотя бомбардировки закончились почти два месяца назад, и это предположение не стоило отвергать. Найденные у попадьи бумаги, которые она берегла как зеницу ока, утверждая, что это только путевые записки, лишь подкрепили подозрения полицейских. Они отобрали у нее рукописи, намереваясь впоследствии передать их инспекторам для основательного изучения, а саму попадью посадили в машину и повезли в сторону Ниши. Пока полицейские разговаривали с Верой, исчез и усач, которого они оставили возле Стоядина. Теперь стало понятно, для чего им пришлось выслушать весь ее путанный рассказ. Но хотя полицейские все еще допускали версию о том, что они столкнулись со шпионской сетью, уже перед Олексинцем Рамбо и Джира решили избавиться от веренного присутствия. Попадья в своем бреду казалось слишком подвинутой на своей вере. Да и бумаги, которые Рамбо пролистал на скорую руку, были старыми и пожелтевшими. Ничто не указывало на локаторов, как на элитный род западной технократии. Джирина версия о религиозной секте победила, а ни он, не Рамба за секты не отвечали. На ровном участке дороги, между Делиградом и Олексинцем, находится один нелегальный трактир, известный далеко за пределами своей округи. Хотя на том участке нет съезда с трассы, один предприимчивый сельчанин открыл в своем доме трактир. поэтому в том месте грузовики и легковые автомобили паркуются на желтой линии, а люди перепрыгивают через ограничительный парапет, чтобы съесть порцию чевапчичей и выпить пиво. блюдо балканской кухни – жареные колбаски из молотого мяса, говядины, свинины с луком и приправами. Рамбо – человек с поистине впечатляющей концентрацией. Посреди спора с истеричной женщиной углядел носы нескольких румынок, высовывавшиеся из-под брезента одного грузовика. Он крикнул напарнику притормозить, и Вера была чуть ли не выброшена прямо на автостраду, чтобы освободить место избранным нелегальным эмигранткам. А вот рукописи голубые ангелы оставили при себе. Вера не знала, что делать. Она перешла дорогу и вернулась назад к Раженю. И все время, пока не наступила ночь, попадя из скала в кустах и звала своего исчезнувшего мужа. Наконец, совершенно отчаявшись, она села на Раженском автовокзале на автобус и вернулась в Ягодин. Два дня Вера просидела в Ягодине, надеясь, что Михайло появится, чтобы забрать отремонтированный автомобиль. Почти все деньги, которые у нее оставались, Вера потратила на телефон. обзванивая из гостиничного номера все полицейские участки и больницы от Парочина до Ниша. Никто не мог ей помочь. Несколько раз она набирала и номер михаила и свой номер в квартире. Дожидалась, пока длинные гудки не сменялись сигналом занятой линии, и только потом клала трубку и долго плакала. Звонила Вера и родителям Михайла в деревню. С детьми все было в порядке. А вот повторный вопрос, не появился ли Михайло, вызывал только беспокойство у его матери. Отец Микки не сильно тревожился. Он был уверен, что Михайло просто слетел с катушек от всего этого замечательного христианства и сбежал поухлестывать немного за женщинами. Отец Микки никогда не мог взять в толк, с чего вдруг у его сына пробудилось такое радикальное христианское рвение. «Все мы православные!» «Но почему именно ты идешь в фанатике?» – говорил он сыну еще до его рукоположения в священнике. Позднее он все-таки согласился, что и священническая служба – это работа, как и всякая другая, да еще и с относительно стабильным доходом, хотя и дальше оставался противником любого перебарщивания в вопросах веры. То, что сын сейчас куда-то испарился – отцу Михайла, представлялось логичным последствием его многолетних усердных постов и совсем не сербского устремления соблюдать и все прочие жестокие нравственные правила. Особенно те, что были связаны с делами сердечными. Наконец, Вера, не умевшая водить, была вынуждена оставить в Ягодине отремонтированный Стоядин. Домой она вернулась на автобусе. Там она какое-то время провела в полном хаосе, даже начала немного выпивать. Но жизнь должна была продолжаться. Дети пошли в школу, друзья, да и звездана, который и своих забот хватало, Чеда все еще лечился и рисовал очень мало, помогали ей как могли. Многие из них подключились к поиску, даже дали объявление в газету. И потом несколько раз его повторяли. У Веры возникли проблемы с планированием семейного бюджета, хотя она и дальше любую свободную минуту использовала для того, чтобы попытаться установить, что же все-таки случилось с ее мужем. Так как полиция в городе не могла ей помочь, она попробовала сама по телефону в нише узнать, к какому полицейскому участку относились Рамба и джира, в надежде вернуть хотя бы ценные рукописи. Но и эта ее попытка не увенчалась успехом. Словно эти полицейские сквозь землю провалились. У Веры спрашивали их служебные номера, полные имена и фамилии. А она, конечно, этого не знала.